Физические последствия абортов На каждой пачке сигарет Минздрав предупреждает о вреде курения. Но ни в одном абортарии вам не скажут правду о последствиях аборта. Ведь аборты – это деньги. И чем больше людей будет знать правду, тем меньше работы окажется аборта. у оперирующей гинеколога. Первый раз вы платите им за аборт, а потом всю жизнь за лечение последствий. Поверьте, абортов без осложнений не бывает. И вот лишь наиболее частые и серьёзные во время и после операции. Ранение матки, с её удалением. Воспаление матки, маточных труб, органов брюшной полости. Сепсис, тромбозы, с потерей функции органа. Поздние осложнения. Бесплодие. Хронические воспалительные заболевания. Кисты, миомы, недержание мочи. Потеря полового влечения, рост волос на лице и теле, ожирение, злокачественные опухоли. Свыше 200 тысяч женщин в мире ежегодно умирают от осложнений после абортов. Вдумайтесь, это сопоставимо с жертвами индонезийского цунами. Аборт является причиной большинства гинекологических заболеваний и бесплодия самые распространённые. По данным Росстата на 2024 год 7 млн женщин в России бесплодны. А это каждая десятая. Особенно часто после аборта бесплодие развивается у нерожавших ранее женщин. В дальнейшем, если вы решите забеременеть и родить ребёнка, могут быть следующие проблемы: внематочная беременность, привычное невынашивание, разрыв матки, отслойка плаценты, плацентарная недостаточность. В России только 4% детей рождаются здоровыми. В этом обвиняют окружающую среду и питание. Но мало кто понимает, что главной причиной рождения болезненных и недоношенных детей являются предшествующие аборты. В инструкции к лекарственным препаратам всегда есть сведения о побочных эффектах. И в результате, По зарубежным стандартам должны быть приведены все когда-либо зафиксированные осложнения. Раз это касается терапевтических средств, почему же нет подобной практики в отношении более опасного хирургического вмешательства? Совершенно необходимо, чтобы каждая женщина, идущая на аборт, ознакомилась с тем, со всеми возможными его последствиями, и подписала информированное согласие. Причем оно не должно быть просто формальной бумажкой, освобождающей аборт махеров от ответственности. Информирование должно давать женщине действительную картину последствий. К сожалению, в жизни ситуация обратная. И в апартарии вас уверенным тоном будут убеждать, что всё просто и не больно. Через час вы будете свободны и никаких осложнений. Это ложь, потому что это их хлеб. Среди них есть те, кто ещё не осознал сути того, что делает А есть те, кто заглушил голос совести и сознательно убивает. Врачи. А к кому из них относишься ты? Вот работаешь, зарабатываешь, кормишь семью, покупаешь бытовую технику, ведёшь своих детей в зоопарк и всё на те самые деньги. Убил сегодня на двух-трёх больше. Купил сыну мобильник. Неужели непонятно, что нельзя добиться в жизни благополучия, получая деньги за убийство детей? Есть вековая народная мудрость: на чужом счастье счастья не построишь. Её чаще упоминают в отношении женщин. отнимающих чужих мужей но тем более она справедливо для отнимающих жизнь у чужих детей счастье недоступно если ежедневно годами оттачиваешь мастерство в разрывании нерождённых детей на счастье мы ужасаемся нравам древнего карфагена где младенцев приносили в жертву идолам. Но мы и сейчас живём в Карфагене и сами несём его жрецам своих беспомощных младенцев. Филип Ней, врач, профессор медицинского факультета Университета в Отага, Новая Зеландия. Врачи знают, что существуют силы, направленные против жизни. Одна из этих сил новая и, возможно, самая мощная это массовые аборты. Их сумели представить, как дело очень лёгкое, безвредное, безболезненное и полезное. В то время, как в действительности Это самая трагическая ошибка, которая когда-либо допускалась человечеством. Конец цитаты. Возвращаясь к осложнениям, надо сказать, что аборт почти всегда вызывает и серьёзные психологические проблемы.